Глава 12. Формирование сообщества. Когда пытаемся вычленить что-нибудь одно, сразу обнаруживаем, что оно связано со всеми остальными слагаемыми вселенной. Джон Мьюир. Область знания, занимающаяся изучением таких состояний, как безопасность и взаимосвязь, развивается каждый день. И наше понимание того, как работает нервная система, непрерывно углубляется. Когда узнаём о ней что-то новое, информация может казаться перенасыщенной научными понятиями, в то время как изучение биологических процессов, происходящих в организме, помогает приоткрыть завесу над тайными магией нашей жизни. Устанавливая связь с якорем вентральной регуляции, мы чувствуем неограниченные возможности. Мы как бы соединены со всеми людьми и с миром каким-то волшебным образом, а чаще переходом в такое прекрасное состояние, Мы обязаны пониманию информации, которая указывает нам способ, позволяющий восстановить контакт с якорем в нашем вентральном доме. Нервная система приглашает нас поучаствовать в своего рода приключении и использует для этого свой постоянно меняющийся поток энергии, дающий возможность почувствовать многообразие оттенков того или иного состояния и обусловливающий переходы из одного режима работы нервной системы в другие. Развивая способность дружить с нервной системой, чувствовать якорь вентральной энергии и уделять должное внимание своим ощущениям, мы начинаем с интересом прислушиваться к сообщениям нервной системы и стремимся узнать, к чему они нас могут привести. Чем надёжнее установлен якорь регуляции, тем больше у нас появляется возможностей уловить моменты, позволяющие ощутить благодать, восторг и красоту. которые в иных случаях от нашего внимания ускользнули бы. Нервная система формирует нашу жизнь и влияет на то, что мы чувствуем. Это происходит с каждым ударом сердца, с каждым вдохом, в ходе любого нашего взаимодействия с окружающими. Если с нервной системой удалось подружиться, если не пренебрегаем собственными потребностями, то идя по жизни, мы становимся для людей источником вентральной вагальной атмосферы. Устанавливая связь с якорем регуляции и чувствуя его надёжность, мы постепенно руководствуемся этой связью в повседневной жизни. У нас появляются условия для радикальных перемен. Мы готовы рисковать, так как верим, что любой наш прыжок закончится безопасным приземлением. А если по жизни нас ведёт симпатическая мобилизация, мы не уверены в себе и не считаем, что мир поддержит наше желание добиться каких-либо перемен. Что касается дорсальной блокировки, она лишает нас способности даже просто вообразить перемену. Прибывая в любом из записанных состояний, мы погружаемся в историю, созданную посредством наших нервных путей, отвечающих за самозащиту нервной системы. Лишь глядя на мир с позиции вентральной взаимосвязи, мы получаем возможность принимать решения, касающиеся важных сторон нашей жизни. Находя путь к установке якоря винтальной регуляции, мы физически чувствуем себя всё лучше и лучше. Благодаря нервной системе, пребывающей в состоянии регуляции, мы всё чаще чувствуем себя хорошо, и что-то начинает меняться на уровне наших застарелых болей и хронических недугов. Ощущая подобные улучшения, мы взаимодействуем с людьми и миром по-новому. Зачастую сперва замечаем, что радуемся простым вещам. Например, когда едим или доброжелательно беседуем с другим человеком. Затем, научившись обращать внимание на незначительные изменения, мы начинаем чувствовать и кое-что другое. По-настоящему важные проявления того, как связь с якорем вентральной регуляции оказывает влияние на нашу жизнь. К примеру, развивается способность отстаивать свои взгляды и просить людей о том, в чём нуждаемся, и при этом нами движет не желание защищаться, а состояние регуляции. Мы относимся к миру с состраданием, и проявляем любопытство. Не сосредотачиваемся на историях об осуждении, понимаем окружающих, не пытаясь вешать ярлыки, описывающих их поведение, а стараясь помнить, что тот или иной человек может пребывать в состоянии нарушенной регуляции. В взаимодействии с людьми руководствуемся вопросом, что сейчас необходимо его, её нервной системе, чтобы он, она почувствовал, почувствовала себя в безопасности. Путь перемен. В сфере бизнеса для каждого проекта обычно составляет план, чтобы определить, какая последовательность шагов сможет привести к успешным продажам. Что касается изменения автономной нервной системы, Здесь тоже можно разработать план. Он позволит вам увлечённо создавать условия для перемен, затрагивающих вас и вашу жизнь. Представьте себе, что это ваш план, предназначенный для запуска проекта обновления нервной системы. Исследование 121. План запуска обновлённой нервной системы. Составляя план какого-нибудь проекта, мы начинаем с желания. Чего именно вы хотите? К какому прыжку стремитесь? Далее добавляем намерение, мысленный образ, подходящий текст и стараемся получить поддержку от людей, чтобы осуществить желаемое. Приведённые далее шаги для создания плана по запуску вашего индивидуального проекта подразумевают, что автономная нервная система это ваш союзник. Вместо того, чтобы опираться на работу головного мозга, позволяя ему вести нас по предстоящему пути, этим самым рискуя проиграть битву между мыслительным процессом и способностями, лучше довериться автономной нервной системе. Это позволит ей сформировать фундамент, нужный для запланированного нами прыжка и безопасного приземления. Итак, для разработки плана по запуску своего личного проекта выполните следующие 4 шага. Первый Сформулируйте намерение. Запишите его. Поэкспериментируйте со словами и составьте предложение, которое покажется вам интересным. Затем прочтите его сначала про себя, потом вслух. Вспомните, как ваша нервная система сообщает о том, что соглашается с вашим выбором. И меняйте слова в утверждении до тех пор, пока нервная система не даст знать, что готова полностью вовлечься в процесс. Второй Создайте образ. Чтобы поверить, надо увидеть. Образ это мысль, которую можно ощутить. Стараясь увидеть мысленным взором то, к чему стремитесь, сделайте этот образ максимально подробным, причём так, чтобы детали ощущались всеми органами чувств. Далее изложу три метода визуализации, которые помогут вам мысленно увидеть результат, путь к нему и препятствия, с которыми вы столкнётесь. Исследуйте каждый из этих слагаемых и сделайте так, чтобы нервная система поддерживала вас в осуществлении ваших намерений. Визуализация результата. Когда вы представляете себе, как добиваетесь цели, появляется чувство, будто она уже достигнута. Насладиться этим состоянием вы сможете благодаря вентральному ответвлению блуждающего нерва, так как именно оно участвует в визуализации желаемого результата. Визуализация пути к цели. Этот процесс поведёт вас из положения, в котором вы находитесь сейчас, к намеченному результату. Сохраняя связь с заякоренной вентральной регуляцией, двигайтесь по описанному пути и обращайте внимание на каждый шаг. Визуализация критика. Вообразите препятствия, которые вам придётся преодолевать. Почувствуйте, на каких именно промежутках предстоящего пути в вашей автономной нервной системе будет трудно, и в каких обстоятельствах придётся использовать энергию регуляции активнее. Третий. Напишите план, облекая в конкретную форму свои намерения и визуализированные образы. Составьте такой план, чтобы он был чётким и выполнимым. Возможно, вы захотите создать что-то вроде наброска или записывать план отдельными абзацами. или снабдить его дополнительными словами и изображениями. Позвольте автономной нервной системе указать вам на такой формат плана, который поможет эффективно ему следовать. Четвёртый. Расскажите о своём плане. Помните о том, что нервная система стремится к взаимодействию с окружающими. Найдите того, кому вы хотели бы рассказать о своём плане. Если уже сформировали небольшое сообщество, подробнее об этом поговорим далее в этой главе. Поделитесь планом с его участниками. Что чувствуете, когда сообщаете людям о запланированных результатах? Понаблюдайте за реакцией своей автономной нервной системы. Сохраняется ли в этих обстоятельствах связь с якорем вентрального состояния? Когда рассказываете о своём плане, появляются ли мысли о том, как можно его изменить? Внесите любые необходимые коррективы, чтобы план помогал оставаться на той стороне континуума, на которой располагается растяжка, а не стресс. Если у прыжка, который вы собираетесь совершить, есть вполне различимая серединная точка, то неплохо было бы учесть эту особенность в плане. В работе с континуумами мы использовали серединные точки, чтобы отслеживать переход от одного состояния к другому. А в плане по запуску вашего личного проекта точка, стоящая на середине пути, означает грань между тем, что было, и тем, что получится. Это момент, когда вы осознаёте, что следующий шаг перенесёт вас из прежнего положения в новое. Я недавно как раз преодолела такой рубеж и почувствовала колоссальную важность этого перехода. Понимала, что шанса вернуться больше не будет. Следующий шаг должен был стать переломным моментом, и чтобы не потеряться на пути, располагавшемся за серединной точкой, мне пришлось перечитать своё намерение и освежить в памяти записанный план. Без этого я не смогла бы сделать необходимый шаг. Значимость момента удивила меня, напомнив, насколько важно уделять внимание пройденной половине пути. В вашем плане по запуску проекта есть два слагаемых, которые дают возможность зафиксировать серединную точку. Первое процесс визуализации, в ходе которого упомянутую точку можно добавить в качестве одного из шагов. Второе. Пункт 3. Когда составляете план, напишите о том, что проходите через середину пути. Разговоры с автономной нервной системой. Умение хорошо слушать других основывается на чувстве вентральной безопасности и регуляции, которые побуждают нас формировать намерения. проявлять осознанность и быть готовым к налаживанию связи между нашей нервной системой и нервной системой собеседника. Что происходит, когда мы слушаем, не готовя вопросы заранее, не думая о своих ответах и стремясь помочь человеку? Зачастую в таких случаях он получает как раз то, чего ему очень не хватало, а именно ощущение, что его готовы выслушать, на него обращают внимание. Погрузиться в такое взаимодействие и стать просто слушателем Мы не сможем до тех пор, пока не наладим контакт со своим якорем виentralной безопасности. Мы и сами не почувствуем, что кто-то готов точно так же выслушать нас, пока не найдём человека, который захочет погрузить нас в атмосферу виentralной безопасности. Ощущать, как на вас существенно влияет присутствие другого человека это весьма значимый опыт. Гэри Уайт поделился со мной следующими мыслями о чувствах, возникающих при готовности слушать другого человека. Когда мы используем способность слушать и чувствуем себя в достаточной безопасности, появляется возможность наладить друг с другом взаимосвязь. Но этим дело не ограничивается. Зарождается и движущая сила, и своего рода посредник для установления контакта между всеми нами. Когда умение слушать переходит в форму двустороннего процесса, Мы начинаем отправлять запросы и получать реакции посредством обширной сети, которую называем вселенной, которую называем вселенной, и которая окружает нас всё время, удерживая в своём пространстве. Мы слушаем, используя огромное количество разных каналов. Обычно мы рассматриваем это как аудиальный феномен, однако на самом деле вовлечены могут быть и другие каналы. Слушать можно не только с помощью ушей. Но и посредством глаз, мышления, сердца, прикосновения, а всю совокупность чувств и ощущений мы слушаем, используя автономную нервную систему. Слова Гэри прекрасное напоминание о том, что способность слушать представляет собой по сути проявление автономной нервной системы. Чтобы уметь слушать в полной мере, нужно быть открытыми к взаимосвязи и чувствовать себя в достаточной безопасности. для погружения в состояние, в котором мы будем уязвимы. Внимательно слушать не удастся, если нет контакта с якорем вентральной безопасности. Побывав у себя в вентральном доме и, как следует, прочувствовав, в чём это выражается, в дальнейшем мы сможем уловить момент выхода из этого дома. Надо осознавать, когда состояние безопасности и регуляции заканчивается. Это важно, чтобы научиться слушать. Как правило, нам легко почувствовать, что мы перешли в режим симпатической мобилизации. Это ощущается и на уровне тела, и через энергию в окружающем пространстве, и при реакции других людей. С дорсальным нарушением взаимосвязи всё немного труднее. Из-за него мы ощущаем себя так, будто перестали занимать много места и начали исчезать, превратились в невидимку, а мир нас словно не замечает. Исследования из предыдущих глав помогают осознавать Когда мы пребываем дома, то есть в состоянии вентральной регуляции, замечать процесс выхода из дома. Эти упражнения помогают находить путь обратно к якорю и с его помощью восстанавливать осознанность, необходимую для внимательного слушания. Нервная система представляет собой сеть для отправки и получения информации, помогающей нам безопасно ориентироваться в повседневной жизни. Эти данные используются непрерывно и не только внутри нас, Ну и в ходе взаимодействия между нашей нервной системой и нервными системами окружающих. Подобные разговоры происходят в нашем организме, а также при его общении с другими, с окружающей средой и духовной сферой жизни. Каждую секунду мы отправляем и получаем определённую энергию и информацию. Устанавливаем ли мы контакт с людьми намеренно или нет, в любом случае на уровне наших автономных нервных систем не может не развиваться тот или иной разговор. Всё лучше понимая, как ваша нервная система влияет на окружающих и на те места, в которых живёте, вы начинаете осознавать, что ответственны за то, как именно ведёте свою жизнь. И в личных делах, и на работе, везде действует одна и та же схема. Взаимосвязь основана на безопасности, о признаках которой нам сообщает нейрорецепция. Якор ventralным отделе помогает нам быть дружелюбными и демонстрировать окружающим, что никакой угрозы в общении с нами нет. Их нервные системы почувствуют энергию безопасности, которой мы с ними делимся, и получат приглашение к налаживанию контакта. А если мы пребываем в состоянии защиты, то люди примут от нас информацию о чём-то угрожающем. Осознание того, что каждую секунду мы отправляем и получаем сообщения о дружелюбии или опасности, одновременно придаёт сил и подвергает в растерянность. Когда мы делаем паузы и думаем о том, как наша нервная система общается с окружающими, приходит понимание того, насколько важно уделять внимание информации, которую мы отправляем в окружающее пространство. Сбои и как их устранять. Естественное слагаемое хороших здоровых отношений время от времени возникающие ошибки. Выходя из состояния регуляции, мы утрачиваем способность настраиваться на полноценное восприятие друг друга. В таком случае взаимосвязь нарушается. Такие сбои представляют собой нормальную и ожидаемую составляющую любых отношений. Если уделить им внимание, обозначить их и исправить, то они превратятся в фундамент для более сильной и устойчивой взаимосвязи. Вы наверняка знаете, что появление нарушений и их устранение можно считать формулой для построения здоровых отношений. Однако вам не всегда удаётся применить это знание на практике. Чтобы правильно устранить моменты отсутствия, нужно сначала заметить эти сбои, затем вместе с другим человеком в отношениях с которым у вас они возникли, обозначить их и далее найти подходящее для этой проблемы решение. Исследование 122 Сбой и исправление. Если появляющиеся нарушения не замечать и никак их не обозначать, они ускользают от нашего осознанного восприятия и участвуют в формировании истории, определяющих наши отношения. Чтобы перевести сбои из скрытой формы в явную, нужно знать, как наша нервная система посылает сигнал о возникшем нарушении. Начните настраиваться на восприятие подобных сообщений, вспомнив какой-нибудь сбой, который был настолько существенным, что его нельзя было не заметить. Как вам об этом дала знать нервная система? Далее уделите внимание менее значимому сбою и понаблюдайте, как нервная система посылала вам говорящие о нём сигналы. Затем наконец вспомните о каком-нибудь совсем незначительном нарушении. и о том, как нервная система передала вам эту информацию. Теперь, поскольку вы понимаете, как определить наличие сбоя, подумайте об отношениях, которые кажутся вам противоречивыми, или о человеке, с которым вам трудно общаться. Были ли в вашем взаимодействии какие-либо нарушения, наличие которых вы так и не признали? Когда замеченную проблему вы с другим человеком никак не обозначаете, такое замалчивание влияет на вашу личную историю. И на то, как в дальнейшем будет развиваться ваше общение. Если вы получаете от нервной системы сигнал о сбое в отношениях и не делитесь этим с партнёром, такая информация остаётся внутри вашей нервной системы. В результате устранить это нарушение и улучшить взаимосвязь с человеком невозможно. Заметив сбой, обозначив его и рассказав о нём кому-нибудь, но так и не приступив к поиску решения, Мы позволяем неприятным чувствам, появившимся из-за сбоя, надолго остаться с нами. Если мы влекаемся лишь в описанные несколько этапов, то нарушение взаимосвязи сохраняется, а мы сами чувствуем, будто нами пренебрегают. Отношения укрепляются, если мы не только уделяем внимание сбою и обозначаем его, но ещё и доводим до конца работу по его устранению. По пути исправления ошибок нас поведёт наша инженерная система И процесс этот может иметь множество разных форм. Чтобы найти средства для устранения сбоев, нужно слушать, взаимодействовать и оставаться вовлечённым в процесс до тех пор, пока не появится чувство, что полноценный контакт с другим человеком восстановлен. Иногда достаточно просто сказать: "Извини", а в иных случаях необходимы не слова, а действия. Например, надо обсудить и составить план, который поможет выполнять какие-либо новые шаги. или признать, что вы вместе должны взять на себя ответственность за будущие перемены и сформировать намерение их добиться. Единственного эффективного способа не существует. Подходящим окажется тот, о действенности которого вам сообщит сама нервная система. Уделить внимание тому, чего вашим отношениям недостаёт, и восстановить нарушенную взаимосвязь это важно. Однако не всегда получается сразу же и заметить недостаток, и обозначить его, и исправить. К примеру, можно обратить на проблему внимание и сказать они, кажется, мы с тобой вышли из состояния взаимосвязи. А далее, если готовы приступить к решению. Последнее делать нужно только если ощущаете якорь вентральной взаимосвязи. Когда начинаете уделять сбою в ваших отношениях внимание, нужная степень регуляции нервной системы порой может отсутствовать. и это мешает найти выход. В такие моменты сообщите человеку, что в вашей нервной системе не хватает регуляции для устранения нарушения. И пообещайте вернуться к этому вопросу позже, когда регуляция восстановится. Но бывает так, что вы готовы приступить к устранению сбоя, а автономная нервная система вашего собеседника, партнёра не в состоянии принять в этом участие. Тогда можно сказать ему: Что вы осознаёте наличие проблемы в ваших отношениях и при этом хотели бы начать исследовать возможности её решения тогда, когда собеседник, партнёр будет готов. Если не обсуждать и не решать проблемы в отношениях, они начнут влиять на ваше общение с людьми и создавать такую историю, которая станет проявляться каждый раз, когда вы будете вступать в новые отношения. А если устранить сбой в рамках вашего контакта с одним человеком, Автономная нервная система зачастую автоматически сохранит в себе опыт успешного решения. Вы почувствуете пользу этого урока, когда начнёте налаживать отношения с каким-нибудь новым человеком. Иногда вы учитесь чему-то важному в ходе общения с конкретной категорией людей: родителями, братьями, сёстрами, друзьями, коллегами. В иных обстоятельствах удаётся открыть для себя нечто такое, что в дальнейшем можно применить к любым видам отношений. Таким образом, можно говорить не только о том, что подвергается определённому влиянию наша взаимосвязь с людьми. Также будут передаваться из поколения в поколение связанные с ней уроки, которые нам не удастся усвоить. То, как автономная нервная система моих родителей реагировала на те или иные сбои в их взаимоотношениях, повлияла на характер их же взаимодействия с другими людьми. Это стало основой для формирования определённых правил общения, которые как бы передались мне. Помимо взаимосвязи один на один, нарушенной взаимосвязи и её восстановления, мы также постоянно вовлекаемся в разговоры, в которых участвует наша автономная нервная система и которые естественным образом происходят в обычной повседневной жизни. Когда установлена связь с якорем вентральной регуляции, мы отправляем эту энергию вовне. Она оказывает более чем существенное влияние на наши отношения с людьми, которых мы любим, с которыми живём, работаем, состоим в одних и тех же сообществах, просто пересекаемся в течение дня. А в те дни, когда мы не ощущаем контакт с якорем вентральной безопасности, от нас исходят сигналы угрозы. Есть ли у нас возникают вызванные симпатическим отделом чувства гнева, тревоги или состояние, обусловленное дорсальной энергией, заставляющее нас просто механически выполнять движения и при этом быть равнодушными к происходящему? Люди почувствуют это, и их автономная нервная система отреагирует по-своему. Под влиянием того, как меняется степень регуляции нервной системы, от нас в мир исходят разные сигналы, говорящие о доброжелательности или об опасности. Даже при случайных контактах с людьми в течение дня могут происходить сбои, так как любой человек способен ощутить нашу энергию самозащиты. Невозможно вернуться и создать нормальную взаимосвязь с теми, с кем мы пересеклись всего один раз за день. Однако можно замечать, в какой момент мы пребываем в состоянии вентральной регуляции и намеренно направлять эту энергию вовне. Так создаются условия не для устранения сбоев в формате 1 на 1, а скорее для того, чтобы поделиться атмосферой безопасности и взаимосвязи со всем миром. Нарушенная регуляция может направить в окружающее пространство сигналы об опасности и побудить нервные системы других людей войти в состояние самозащиты. Точно так же установленная связь с якорем регуляции может быть достаточной, чтобы подтолкнуть нервные системы окружающих к поиску подходящих им путей, ведущих к состоянию взаимосвязи. Сообщество для налаживания взаимосвязи. Нервная система всегда ищет возможность наладить взаимосвязь с другими нервными системами. Мы стремимся к совместной регуляции на протяжении всей жизни. Мы чувствуем существенные улучшения на физическом и психологическом уровнях. Когда учимся дружить с нервной системой и устанавливать якорь для её регуляции. Если же мы делимся этим опытом с другими, положительные последствия для нас становятся ещё более выраженными. Чтобы нашей автономной нервной системе на пути к благополучию не пришлось останавливаться, полезно найти людей, которые готовы отправиться в это путешествие вместе с нами. Неплохим началом может стать поиск поливагального партнёра. Речь о человеке, которому, как и вам, Интересно изучать работу блуждающего нерва. Этот человек будет помогать вам отслеживать изменения, слушать ваши истории. Кроме того, у него должно быть желание получать от вас поддержку в изучении способов, которыми он сам может формировать новые нервные пути в своей нервной системе. Когда находите поливагального партнёра, у вас появляется возможность делиться с ним тем, что вы на данный момент знаете о вашей нервной системе и помогать ему подружиться со своей. Вместе вы сможете рассказывать друг другу о том, какого воспринимать мир через призму нервной системы, и слушать истории, формируемые автономными отделами ваших нервных систем. С помощью такого поливагального сотрудничества вы начнёте совершенствовать свою способность слушать партнёра и благодаря такому виду налаживания контакта создадите условия для перехода на новый уровень близости. Помимо поливагального партнёра поможет и формирование небольшого сообщества. Речь идёт о группе людей, которую вы сознательно организуете. Она будет поддерживать вас, пока вы создаёте новые паттерны нервной системы и вносите изменения в свои истории. На этих людей можно рассчитывать. Они всегда будут готовы погрузить вас в виנטральную атмосферу. Им известны ваши паттерны. Они будут радоваться вашим успехам и, например, тому, что какой-либо из паттернов у вас начал меняться. Они ещё всегда помогут понять, что вы застряли в шаблоне самозащиты. Они будут воодушевлять вас именно так, как это нужно, чтобы вы не переставали идти к своим целям. Подобное мини-сообщество должно состоять из тех, у кого есть базовое представление о работе нервной системы и кому известно, какие паттерны взаимосвязей защиты использует наша нервная система для того, чтобы мы могли ориентироваться в происходящем. Исследование 123. Формирование мини-сообщества. Соберите группу людей. Для начала подумайте о следующих вопросах. Когда вспоминаете о людях, которые присутствуют в вашей жизни, кого из них вам хотелось бы видеть в качестве участника будущего мини-сообщества? Какие из их качеств, на ваш взгляд, помогут вам сохранять связь с якорем безопасности в те минуты, Когда вы будете вносить изменения в работу своей нервной системы и переписывать свои истории. Знают ли эти люди язык, на котором разговаривает нервная система, или вам нужно будет им это объяснить? Чем из того, что вы узнали о нервных путях своей автономной нервной системы, сможете с этими людьми поделиться? О каких признаках, по которым можно понять, что вы отправляетесь в свой второй дом, вам хотелось бы этим людям рассказать? Создайте модель взаимодействия. Когда соберёте небольшое сообщество, следующим шагом должно быть создание определённой схемы взаимодействия, позволяющей членам вашей группы делать что-либо вместе. Такую деятельность, помогающую удовлетворять потребность нашей автономной нервной системы в налаживании взаимосвязи, можно вести самыми разными путями. Прислушайтесь к нервной системе И составьте план, который даст возможность взаимодействовать с людьми из вашего мини-сообщества и получать от них поддержку, необходимую вам для исследования новых нервных путей автономной нервной системы и изучения новых историй. Единственного правильного способа организовать всю эту структуру не существует. Эффективен тот, который позволяет вам и членам сообщества установить полноценную взаимосвязь Даст возможность растягивать вашу нервную систему, а не подвергать её стрессу. Чтобы убедиться в правильности решений, можете использовать свой континуум вместо стресса растяжка из восьмой главы. В деятельности вашего небольшого сообщества должны быть трудности оптимальной степени, так чтобы вы верили в себя при выполнении прыжков и понимали, что единомышленники поддержат вас при каждом приземлении. Продумывая структуру мини-сообщества, ответьте на следующие вопросы. Какие способы общения вы предпочитаете? Когда больше подходят электронная почта и сообщения, а когда хочется слышать голос и видеть лицо? Какие способы общения помогают вам почувствовать упорядоченность и влияют на вас благотворно, а какие отличаются, на ваш взгляд, излишней строгостью и чрезчур ограничивают? Насколько часто вы хотели бы встречаться с членами вашего мини-сообщества? Поделитесь ответами со своим мини-сообществом. Вместе с сообществом приступайте к делу. Вы собрали людей, на которых можете положиться. Накопили информацию, которая, как вы в данный момент узнаете, необходима вам для безопасного налаживания взаимосвязи. Теперь вместе с членами мини-сообщества беритесь за дело. Для этого есть много различных способов. Например, можете отпраздновать начало вашей совместной деятельности или наоборот, в спокойной обстановке осознать начинающийся процесс и поблагодарить согласившихся в нём участвовать людей. Прислушайтесь к себе и выберите такой способ, какой вам покажется оптимальным. Взаимодействуем мы друг с другом не только ради достижения личного благополучия, Ну и для того, чтобы благотворно повлиять на всё человечество. Если не забывать, что главные особенности работы нервной системы у всех людей одинаковы, и что все мы путешествуем по схожим дорогам, образованным на основе функции автономной нервной системы, то это поможет нам налаживать взаимосвязь, несмотря на наши различия. Известное слово убунту является частью фразы умунту нгумунту нгабанту, составленной из слов зулуского языка и означающий человек проявляется как человек через других людей. Часто фразу переводят как я есть, потому что есть мы. Воспринимая мир через призму нервной системы, мы чувствуем мудрость философию убунту. И это выражается в осознании нашей врождённой нацеленности на взаимодействие друг с другом. Заканчивая исследование того, как можно создавать сообщества для установления контакта, Есть смысл обратить внимание на такую среду, как, например, лес. Деревья это пример, показывающий необходимость налаживания взаимосвязи. Им это нужно для выживания, и контакты они устанавливают посредством так называемой лесной нервной системы. Сейчас нам известно, что в лесу корни одного дерева переплетаются с корнями другого. Затем с помощью подземных сетей образованных грибами и связанных с корневыми системами, они вступают во взаимодействие со стальными деревьями. Как и мы, они начинают процветать, если становятся участниками сообщества. У одного дерева устанавливается под землёй связь с окружающими его деревьями. Два дерева переплетаются корнями и растут вместе, а группы деревьев объединяются и в конце концов достигают огромной высоты. Обратите внимание, как именно вы проявляете себя в том или ином сообществе. Возможно, вы находитесь в уединении, и знаете, что у вас всё равно есть возможность ощутить связь с другими. Либо вы вовлекаетесь во взаимодействие с помощью поливагального партнёра, или собираете мини-сообщество. Насладитесь положительным влиянием каждого из этих способов.